Глава 59. Когда они подъехали к главным воротам объекта, к машине подошли двое мужчин в костюмах. Опустив стекло, Джеймисон показал им свое удостоверение. Проезжайте, сказал один из мужчин, вам оформлен допуск. Ворота открылись, и Алекс заехал на территорию. Работа, Роби? предположила она когда я позвонил робби и посвятил его во все что нам удалось выяснить он пообещал что раскрутит тут колеса к нашему приезду а сами они собираются по тихому начать расспросы по части химического оружия они остановили машину там же где и в прошлый раз и выбрались из нее так с чего начнем спросила джеймисон давай для начала поглядим на эту пирамиду Пожалуй, так близко к Египту я еще ни разу не бывал. Там стоял еще один мужчина, тоже в костюме, который пустил их внутрь. Глаза его были прикрыты черными очками, хотя небо полностью затягивали темные тучи. Теперь им стало видно, что внутренние стены сложены из того же камня, что и снаружи. Внутреннее пространство оказалось просто громадным. В центре объекта располагался, как заключил Декер, тот самый радар системы Паркс, о котором ему рассказывал Сантер. Походил он на что-то вроде огромных телескопов, которые можно увидеть в обсерватории, но в окружении множества прочего оборудования, в том числе протянувшихся вдоль стен компьютерных рабочих станций с притушенными мониторами. «Ничего себе!» — не удержалась Джеймисон. Похоже на то, что можно увидеть в каком-нибудь задвинутом научно-фантастическом фильме, где плетут заговор с целью взорвать весь мир». «Это может оказаться и не фантастикой», — буркнул Декер. «Спасибо, что успокоил». Оглядевшись, он увидел лишь один дверной проем в дальней стене. «Пошли посмотрим, куда он ведет». Многочисленные лестничные пролеты привели их на нижний уровень, где, как успел поведать им Робби, недавно содержались заключенные. Это были скорее звериные клетки, чем тюремные камеры, сваренные из стальных прутьев явно наспех. Они наверняка просто сбросили эти штуки сюда, когда решили использовать это место как тюрьму, предположил Декер. Не похоже, чтобы кто-то тут особо все продумал. А содержание в неволе и пытки и не требуют особого продумывания. Нужна лишь кучка аморальных людей, готовых пойти на все ради своих низменных интересов. Довольно резко ответила Джеймисон. Я смотрю, ты успела как следует подумать на этот счет. В своей прошлой жизни журналиста я как-то написала статью на эту тему, и она была не из приятных. Оба заметили кровь или что-то похожее на отходы человеческой жизнедеятельности на полу клеток. В воздухе стоял острый запах мочи. Несмотря на то, насколько все это отвратительно, никаких слушаний в Конгрессе нам не видать, насколько я понимаю, заметила Джеймисон. Они собираются все это благополучно похоронить, как нам и говорили, подтвердил Декер. И раз уж стоявшие за этим люди будут наказаны, меня это вполне устраивает. У нас в стране и так хватает проблем, с которыми надо разобраться, чтобы еще и это добавлять к общей куче». «Наверное», — с некоторым сомнением произнесла Джеймисон. «Но как насчет того, что придание гласности всей правды — это краеугольный камень демократии?» Он покосился на нее. Старые журналистские усики выискивают правду, которую надо придать гласности. Хотя все это в прошлом. Теперь я следую приказам. Нет, не в прошлом, Алекс. Как раз потому-то мы и здесь, чтобы отыскать правду. Она улыбнулась. Я знаю, что ты нравишься мне далеко не без причины. Если они вправду работали над химическим и бактериологическим оружием. «Оно должно быть где-то здесь, внизу». Декер оглядел совершенно одинаковые на вид коридоры, расходящиеся вправо и влево. «А ты не думаешь, что это место заражено?» — вдруг спросила Джеймисон. «В смысле, подобная дрянь может довольно долго не терять своих свойств». Декер несколько напрягся. «Вообще-то как-то не задумывался». Но люди работали тут десятилетиями. Если бы это место было заражено, его давно закрыли бы. По крайней мере, должны были. «Будем надеяться, что ты прав. Я вот не чувствую такой убежденности». Амос пошел первым по коридору, уходящему вправо. Спустившись по лестничному пролету вниз, они достигли еще одного подземного помещения почти столь же большого, как и то, в котором располагалась система Паркс над ними. «Мы спустились по нескольким длинным лестничным пролетам, чтобы попасть сюда», — заметила Джеймисон. «Так что сейчас мы очень глубоко под землей, футов сто, если не больше». Деккер согласно кивнул, озираясь по сторонам. Не похоже, что они использовали это пространство, когда устроили тюрьму. И воздух тут затхлый. Он обошел помещение по периметру, изучая полы и стены. В одном месте стена оказалась немного светлее, чем в остальных. Деккер оглядел ее, а потом пошел дальше. Вдруг резко остановился и повернулся к Джеймисон. «Погоди-ка». «А как Бен Парди вообще узнал, что тут что-то творится? Что здесь производят химическое и бактериологическое оружие?» «Не знаю, но мы видели по распечаткам, в каком направлении он проводил свое исследование». Она напряглась. «Погоди, что могло подсказать ему даже просто провести такое исследование?» «Вот и я про то же. И, по-моему, ответ...» Это Брэд Дэниелс». «Нет. Дэниелс выступил катализатором появления здесь Крамер. Он не имел никакого отношения к Парде». «Почему ты так думаешь?» — спросил Декер. «Твое главное правило — совпадений не бывает». «Ну, у каждого правила есть исключение. На самом-то деле, я думаю, что он и вправду узнал об этом от Брэда Дэниелса». «На основании чего?» — спросила она. Вытащив из кармана бейсболку старика, Декер показал ей еще один прицепленный к ней значок. «Два года назад. Авиабаза в Майнет Прямо здесь, в Северной Дакоте». «Но откуда нам знать, что они оба участвовали в этом мероприятии, даже с этим значком на кепке?» «Я знаю, что это так, потому что это отмечено в послужном списке парди». Он точно принимал в нем участие. Но мы все равно не можем быть уверены, что они там познакомились. Вот почему я собираюсь позвонить в дом престарелых в Уиллистоне и разобраться с Брэдом Дэнилсом раз и навсегда. Полегче с ним, Деккер. Он глубокий старик. Этот старик покрепче любого сукиного сына, какого я когда-либо встречал. Пробурчал Амос. «Но он до сих пор нам так ничего и не сказал. С какой-то стати скажет сейчас». Декер поднял бейсболку повыше и улыбнулся. «Потому что теперь у меня есть повод для торга».